и словно растворялось в нем. Солнечное сияние лежало на поверхности воды. Ветру ребнивцу не по душе был этот союз. Возмущенный, налетал он на благодушные воды, поднимал мелкую репь, злился. И срывал злость на людях, метался по палубам, обжигая лица пассажиров ледяным дыханием Арктики. Но не мог совладать и с ними. После ночного веселья прохладная свежесть пришлась очень кстати. Шезлонги на палубах были заняты. Солнцезащитные очки, теплые куртки, подбитые горностаем, соболем, шиншилой. клетчатые пледы навевали воспоминания об альпийских террасах. Алексу было не до воспоминаний. Проглотив кофе, он рысцой пробежался по палубе, Прыгнул в кабинку лифта и уже через пару минут наглухо окопался в своей берлоге. Упорство рано или поздно приносит свои плоды. Они, впрочем, не всегда приятны на вкус и вообще пригодны к употреблению. Ему повезло. Глубоко за полночь у заглянула в маленькую каюту. Здесь царил полумрак и пахло книжной пылью. Запах, похоже, навсегда прилип к Алексу Гэмплу и не желал отступать даже под напором свежего атлантического ветра. Алексу нравилось работать с бумагой. Компьютерные файлы он всегда распечатывал на принтере и только потом приступал к изучению. Бумаги в беспорядке валялись повсюду. Завалены были пол, кровать, кресло, туалетный столик. Что уж говорить о столе. Но удачу не отпугнул беспорядок. Из целого вороха листов она, не раздумывая, извлекла один. Именно этот лист попался под руку Алексу Гэмплу. Так, будто терпеливо дожидался своей очереди вместе с тысячами собратьев. Так, так, что здесь? Великое изобилие Дианы и Меркурия. Образы будут видны в озере. Скульптор ищет новую глину. Это конец двадцатого. Раньше думали, что речь идет о Луне и планете Меркурий. Потом стало ясно о Леди Ди и Доди Альфаеде, сыне торговца. И озеро, вернее, море. Самая скандальная фотография, где она загорает на борту его яхты. Ее напечатали все газеты. Кое-кто, надо полагать, забеспокоился всерьез. В итоге для скульптора действительно нашлась работа. Ей поставили памятник. Что еще оставалось? А это? Они захотят сокрушить религию, но сокрушат только храмы. Ближе. Талибы разрушили буддийские святыни в 2001 году. Обречённых спасёт озарение свыше. Возможно, также они отыщут цветок. Комментариев нет. Что же это? Если попробовать. Гнев богов остановит тот, кто сумеет опередить время. Обречённых спасёт озарение свыше. Возможно, также они отыщут цветок. Господи, подходит. Очень подходит. И по времени тоже. Но что это значит? Озарение. Субъективные возможности, о которых говорила Полина. Допустим. А цветок? Это что такое? Какой еще цветок? 13 апреля 2002 года. 12 часов 33 минуты. Клянусь, Алекс... Когда все кончится благополучно, я не пожалею денег, чтобы скупить все, что накропал ваш пророк. И сожгу к чертовой матери, а пепел развею. Нам теперь следует говорить, если все кончится, Тони, а лучше вообще ничего не говорить и не думать. Вот именно, Стив, вот именно. Не зная я об этой чертовой бабе, спал бы спокойно. Возможно... Только недолго, всего одну ночь. Прекратите. Мы сами загоняем себя в угол. Оставьте поле. Мы давно уже в углу. С той самой поры, как вам удалось разговорить, мисс Даррелл,